Часть первая. Бремя. Каладин, Шалан, Навани, Венли, Лирин. Глава первая. Черствость. Во-первых, спрен должен к вам приблизиться. Тип самосвета имеет значение. Некоторых спренов естественным образом привлекают определенные самосветы. Кроме того, важно успокоить Спрена тем, что он знает и любит. Допустим, для Спрена огня просто необходимо жаркое пламя. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед Коалицией монархов, Уритеру, Езован, 1175 год. Лирин был поражен тем, как спокойно он себя чувствовал проверяя дёсны ребенка на цингу. Годы лекарской подготовки сослужили ему сегодня хорошую службу. Дыхательные упражнения, предназначенные для того, чтобы избавиться от дрожи в руках, для шпионажа подходили так же хорошо, как и для операций. «Вот», — сказал он матери ребенка, вытаскивая из кармана маленький резной панцирь, Покажи это женщине в обеденном павильоне. Она принесет сока для твоего сына. Проследи, чтобы он выпивал его до последней капли каждое утро». «Благодарна очень», — сказала женщина с сильным гердозийским акцентом. Она крепко прижала к себе сына, а затем посмотрела на Лирина затравленными глазами. «Если... если ребенок найдется...» Я позабочусь, чтобы тебя известили, если мы услышим о других твоих детях, пообещал Лирин. Сожалею о твоей потере. Она кивнула, вытерла щеки и понесла ребенка на сторожевой пост за городом. Группа вооруженных паршунов приподняла ее капюшон и сравнила лицо с рисунками, присланными сплавленными. Хесина, жена Лирина, стояла рядом. И читала описание, как требовалось. Позади них утренний туман скрывал пот. Город был похож на скопище темных, окутанных тенями глыб, словно опухоли. Лирин с трудом разглядел натянутый между зданиями брезент, служивший ненадежным укрытием для многочисленных беженцев из Гердоза. Целые улицы были перекрыты, и призрачные звуки. Звон тарелок, разговоры людей поднимались сквозь туман. Эти лачуги, конечно, не выдержат бури, но их можно было разобрать и спрятать. В противном случае просто не хватило бы жилья. Люди могли на несколько часов забиться в буревые убежища, но не могли так жить постоянно. Он повернулся и посмотрел на очередь ждущих приема. Хвост очереди исчезал в тумане, сопровождаемый кружащимися точно стаей насекомых спренами голода и спренами изнеможения, похожими на струйки пыли. Бурьем. Сколько еще людей сможет вместить город? Деревни ближе к границе должны быть заполнены до отказа, если такие толпы пробираются далеко внутрь. Прошло уже больше года со времени прихода бури-бурь -бурь и падения Олеткара. Все это время страна Гердос, меньший сосед Олеткара на северо-западе, каким-то образом продолжала сражаться. Два месяца назад враг, наконец, решил сокрушить королевство навсегда. Вскоре после этого число беженцев увеличилось. Как обычно солдаты сражались, в то время как простые люди были вынуждены покинуть свои дома. Их поля были вытоптаны, они голодали. Город Пот сделал все, что мог. Арик и другие мужчины, когда-то они были стражниками в поместье Рашона, а теперь не имели права носить оружие. Организовали очередь и не давали никому проникнуть в город до того, как Лирин их осмотрит. Он убедил светлость Абиаджан, что ему необходимо осмотреть каждого. Она беспокоилась о чуме. Он просто хотел перехватить тех, кто нуждался в лечении. Ее бдительные солдаты двигались вдоль очереди. Паршуны с мечами. Они научились читать и настаивали, чтобы их называли «певцами». Спустя год после их пробуждения... Лирин все еще находил подобные вещи странными. Впрочем, ему-то какая разница? В каком-то смысле мало что изменилось. Паршуны были подвержены тем же страстям, что и свет лорда Олети. Тот, кто ощутил вкус к власти, желал большего и потому искал его при помощи меча. Обычные люди истекали кровью, и Лирину оставалось только зашивать раны. Он вернулся к своей работе. Сегодня Лирину предстояло осмотреть еще по меньшей мере сотню беженцев. Где-то среди них скрывался человек, который был причиной многих страданий. И именно из-за него Лирин сегодня так нервничал. Однако следующим в очереди был не он. А оборванный лети, потерявший в бою руку, Лирин осмотрел рану беженца, но той было уже несколько месяцев, и лекарь ничего не мог поделать с обширными рубцами. Лирин поводил пальцем взад-вперед перед лицом мужчины, наблюдая, как его глаза следят за ним. Признаки шока были очевидны. — У тебя недавно были раны, о которых ты мне не рассказываешь? — Никаких ран. — прошептал мужчина. — Ну, разбойники, они забрали мою жену, лекарь. Забрали ее, оставили меня привязанным к дереву. Просто ушли, смеясь. Досадно. Ментальный шок скальпелем не вырезать. Как только войдешь в город, ищи четырнадцатую палатку. Скажи тамошним женщинам, что я тебя послал. Мужчина с пустым взглядом тупо кивнул. Он хоть понял, что ему сказали. Запомнив черты лица беженца, сидеющие волосы с завитком на затылке, три большие родинки в верхней части левой щеки и, конечно же, укороченную руку, Лирин сделал пометку спросить о нем в четырнадцатой палатке сегодня вечером. Там помощники наблюдали за беженцами, склонными к самоубийству. Ничего больше Лирин не мог сделать, учитывая, что приходилось заботиться о стольких людях. «Ступай!» Лирин мягко подтолкнул мужчину к городу. «Палатка, 14. Не забудь!» «Я сожалею о твоей потере». Мужчина ушел. «Ты говоришь, это так легко, лекарь!» Раздался голос сзади. Лирин развернулся и тут же почтительно поклонился. Абиджан. Новая городоначальница была паршуньей с совершенно белой кожей и изысканными мраморными разводами на щеках. «Светлость», — сказал Лирин, — «о чем вы?» «Ты сказал этому человеку, что сожалеешь о его потере. Ты так охотно говоришь это каждому из них, но, кажется, сострадание в тебе не больше, чем в камне. Неужели ты ничего не чувствуешь к этим людям?» Я чувствую светлость. Но приходится соблюдать осторожность, чтобы их боль не раздавила меня. Это одно из первых правил лекарского ремесла. Любопытно. Паршунья подняла защищенную руку, завернутую в рукав хавы. Помнишь, как в детстве вправлял мне вывих? Аджан вернулась. С новым именем и новым поручением от сплавленных после того, как бежала вместе с остальными после бури бури Она привела с собой много паршунов. Все из этих краев, но из тех, что раньше жили в Поде, вернулась только Абиаджан. Она молчала о том, что пережила за прошедшие месяцы. Какое любопытное воспоминание! Теперь та жизнь кажется сном. Я помню боль, смятение, суровую фигуру, которая принесла мне еще больше боли. Хотя теперь я понимаю, что ты стремился исцелить меня. Столько забот из-за маленькой рабыни! Меня никогда не волновало, кого я исцеляю светлость — раба или короля?» Уверена, тот факт, что Уистиоу заплатил за меня хорошие деньги, не имеет к этому никакого отношения. Она прищурилась, глядя на Лирина, а потом снова заговорила, как будто произнося слова из песни. «Ты сочувствовал мне, бедной растерянной рабыне, у которой украли разум. Ты оплакивал нас, лекарь, и ту жизнь, которую мы вели». Лекар не должен плакать, тихо сказал Лирин. Лекарь не может позволить себе плакать. Как камень, повторила она и покачала головой. Ты не видел спренов чумы у этих беженцев? Если эти спрены проникнут в город, они могут убить всех. Не спрены причина болезни. Зараза распространяется через воду, грязь а иногда через дыхание тех, кто ее переносит. «Суеверие!» — отрезала она. «Мудрость вестников!» — не сдался Лирин. «Нам следует соблюдать осторожность». Фрагменты старых рукописей, многократно переведенные с одного языка на другой, упоминали о быстро распространяющихся болезнях, унесших десятки тысяч жизней. О подобных вещах молчали современные тексты, которые читали Лирину, но до него доходили слухи о чем-то странном на Западе, о «Новой Чуме», как это называли. Подробностей было мало. Без дальнейших комментариев Аби Аджан двинулась дальше. За ней последовали ее сопровождающие — группа возвысившихся паршунов и паршуней. Хотя их одежда была алитийского фасона, цвета были более светлыми, более приглушенными. Сплавленные объяснили, что певцы в прошлом избегали ярких цветов, чтобы одежда не отвлекала внимание от узоров на их коже. Лирин чувствовал, что Абиаджан и другие паршуны находятся в поисках себя. Их акцент, их одежда, их манеры — Все они были отчетливо алитийскими, но они замирали всякий раз, когда сплавленные говорили о предках и искали способы подражать этим давно умершим паршунам. Лирин повернулся к следующей группе беженцев. На этот раз целой семье. Ему стоило бы радоваться, но он все равно не мог не думать о том, как трудно будет прокормиться родителям, с питью детьми, когда все ослабели от голода. Когда он отправил их дальше, вдоль очереди к нему двинулась знакомая фигура, прогоняя спрэнов голода. На Лараль теперь было простое платье служанки, на левой руке перчатка вместо удлиненного рукава. Она несла ведро с водой для ждущих беженцев. Но при этом молодая женщина, Шла не как служанка. В ней ощущалась некая решимость, не схожая с вынужденной покорностью. Конец света казался ей просто неприятностью, почти того же разряда, как раньше не урожай. Она остановилась рядом с Лирином и предложила ему пить. Налила в чистую чашку из своего бурдюка, а не зачерпнула прямо из ведра. Три человека от начала! прошептала Лараль, когда Лирин сделал глоток. Лекарь хмыкнул. Ниже ростом, чем я ожидала, заметила Лараль. Он считается великим полководцем, лидером гердозийского сопротивления, а похож на бродячего торговца. Гений приходит во всех формах. Лирин знаком попросил снова наполнить его чашку, чтобы продолжить разговор. И все же сказала она и замолчала. Мимо прошел Дурнош, высокий паршун с мраморной черно-красной кожей и мечом за спиной. Когда он достаточно отдалился, она тихо продолжила. — Я удивляюсь тебе, Лирин. Ты ни разу не предложил нам сдать этого скрытого генерала. Его казнят. Но ты ведь считаешь его преступником, не так ли? Он несет ужасную ответственность, потому что продолжал сражаться против превосходящих сил противника. Он отдал жизни своих людей в безнадежной битве. Некоторые назвали бы это героизмом. Героизм — миф, которым подчуют идеалистически настроенных молодых людей, особенно когда хотят, чтобы они проливали за кого-то кровь. Из-за этого одного из моих сыновей убили» а другого забрали. Оставь себе свой героизм и верни мне жизни, растраченные впустую в глупых конфликтах». По крайней мере, казалось, что все почти закончилось. Теперь, когда сопротивление в Гердезе окончательно рухнуло, можно было надеяться, что поток беженцев уменьшится. Ларель смотрела на него бледно-зелеными глазами. Она была проницательна. Как бы ему хотелось, чтобы все сложилось иначе. Чтобы старый Уистиоу протянул еще несколько лет, Лирин мог бы назвать эту женщину дочерью, Атьен и Каладин теперь могли бы лечить людей, работая вместе с ним. — Я не сдам этого гордозийского генерала, — сказал Лирин. — Перестань так на меня смотреть. Я ненавижу войну но не осуждают твоего героя. — И твой сын скоро придет за ним? — Мы послали Кэллу весточку. Этого должно быть достаточно. Убедись, что твой муж готов с отвлекающим маневром». Она кивнула и пошла дальше, чтобы предложить воду стражникам-паршунам у входа в город. Лирин быстро осмотрел нескольких беженцев, а затем добрался до группы закутанных в плащи фигур. Он успокоил себя быстрым дыхательным упражнением, которому учил его наставник в операционной много лет назад. Хотя внутри у него бушевала буря, руки Лирина не дрожали, когда он махнул фигурам в плащах, чтобы те приблизились. Мне нужно провести осмотр, тихо сказал Лирин, чтобы когда я вытащу вас всех из очереди, это не привлекло внимания. Начни с меня предложил самый низкорослый из мужчин. Остальные четверо осторожно переместились так, чтобы окружить его. «Не ведите себя так, будто охраняете его, вы тупицы!» — прошипел Лирин. «Сядьте лучше на землю. Может быть, тогда вы будете меньше походить на банду головорезов». Они подчинились, и Лирин пододвинул свой табурет к явному лидеру. На верхней губе у того красовались тонкие посеребренные усики, и было ему лет 50. Его загорелая кожа оказалась темнее, чем у большинства гердозийцев, он мог бы сойти из-за азирца. Глаза были глубокого темно-коричневого цвета. — Ты это он? — прошептал Лирин, приложив ухо к груди мужчины, чтобы проверить его сердцебиение. — Да, — ответил гердозийц. Дьено Энна Каллах. Дьена, Норка, на Старом Гордозийском. Хесина объяснила, что Энне — почетная частица, подразумевающая величие. Можно было ожидать, как очевидно и поступила Лараль, что Норка окажется жестким воином, выкованным на той же наковальне, что и люди вроде Далина Рахалина или Мередаса Амарама. Лирин, однако, знал что убийцы могут выглядеть по-разному. Норка может и коротышка без одного зуба, но в его худощавом телосложении чувствовалась сила, и Лирин при осмотре заметил немало шрамов. Те, что вокруг запястьей, на самом деле это были шрамы, оставленные кандалами на коже раба. — Спасибо, — прошептал Диена, что предоставил нам убежище. «Это был не мой выбор, и все же ты гарантируешь, что сопротивление спасется, чтобы жить дальше. Да благословят тебя вестники, лекарь!» Лирин отыскал бинт и начал перевязывать рану на руке мужчины, которая не была обработана должным образом. «Пусть вестники благословят всех нас, чтобы этот конфликт побыстрее закончился!» Да, и захватчики удерут, поджав хвост обратно в преисподнюю, которая их извергла. Лирин продолжал свою работу. Ты не согласен, лекарь? Твое сопротивление потерпело неудачу, генерал, сказал Лирин, туго затягивая повязку. Твое королевство пало, как и мое. Дальнейший конфликт приведет лишь к новым смертям. Но ты же не собираешься подчиняться этим чудовищам. Я повинуюсь тому, кто приставит меч к моей шее. Так было всегда. Он закончил свою работу, затем бегло осмотрел четырех спутников генерала. Женщин нет. Как генерал читает послание, которое получает? Лирин сделал вид, что обнаружил рану на ноге одного из мужчин. После небольшого наставления тот стал прихрамывать, а затем издал болезненный вой. Укол иглы заставил Спрена в боли, похожих на маленькие оранжевые руки, вырваться из земли. «Это потребует операции», — громко сказал Лирин. «Или ты потеряешь ногу? Нет никаких возражений. Мы займемся этим немедленно». Он велел Арику принести носилки. Другим солдатам, включая генерала, достались роли носильщиков, что и дало Лирину повод вывести их всех из очереди. Теперь им требовался отвлекающий маневр. Он пришел в виде торли Нарошона, мужа Лароль, бывшего градоначальника. Спотыкаясь и пошатываясь, он вышел из окутанного туманом города. Знаком приказав Норки и его солдатам следовать за ним — Лирин неспешно повел их к посту инспекции. «Вы ведь не вооружены?» — прошипел он себе под нос. «При нас нет очевидного оружия», — ответил Норка, «но нас выдает не оно, а мое лицо. Мы к этому подготовились. О, всемогущий, пусть все получится». Приблизившись, Лирин смог лучше разглядеть Рошона. Щеки бывшего градоначальника свисали, как сдутые мехи. Он сильно похудел после смерти сына семь лет назад. Рашону было приказано сбрить бороду, возможно, потому что он ею гордился. И он больше не носил свою гордую воинскую такому. На смену им пришли наколенники и короткие штаны кремоскреба. Он нес под мышкой табуретку и что-то невнятно бормотал. При этом его деревянная ступня царапала камень. По правде говоря, Лирин не мог сказать, пьян ли Рашон на самом деле или притворяется. В любом случае, он привлекал внимание. Паршуны, стоявшие на посту инспекции, подталкивали друг друга локтями. Один из них напевал в бодром ритме, что они часто делали, когда забавлялись. Рашон выбрал здание неподалеку и поставил свой табурет. Затем, к радости наблюдавших паршунов, Попытался взобраться на него, но промахнулся и споткнулся, зашатался на деревянной ноге и чуть не упал. Им нравилось наблюдать за ним. Каждый из этих новоявленных певцов раньше принадлежал тому или иному богатому светлоглазому. Смотреть, как бывший городоначальник превращается в спотыкающегося пьяницу, который проводит свои дни, Выполняя самую черную из всех работ? Да это было увлекательнее, чем выступление любого рассказчика историй. Лирин подошел к посту охраны. «Этому нужна срочная операция», — он указал на человека на носилках. «Если я не займусь им прямо сейчас, он может потерять конечность. Моя жена присмотрит, чтобы остальные беженцы сидели и ждали моего возвращения». Из трех паршунов, назначенных инспекторами, только Дор потрудился сверить лицо раненого с рисунками. Норка был первым в списке опасных беженцев, но на носильщиков Дор даже не взглянул. Лирин заметил эту странность несколькими днями раньше. Когда он использовал беженцев из очереди в качестве рабочей силы, инспекторы уделяли внимание исключительно человеку на носилках. Лирин надеялся, что с Рашоном, который будет обеспечивать развлечение, паршуны еще сильнее расслабится. И все же его пробил пот, когда Дор замешкался на одном из рисунков. Письмо Лирина, возвращенное вместе с разведчиком, просившим убежище, предупреждало Норку, чтобы он взял с собой только рядовых охранников, которых не будет в списках. «Неужели он...» Двое других паршунов смеялись над Рашоном, который, хоть и был пьян, пытался добраться до крыши здания и соскрести с нее остатки крема. Рассеянным взмахом руки пропуская Лирина, Дор повернулся и присоединился к ним. Лекарь быстро переглянулся с женой, ждавшей неподалеку. Хорошо, что никто из паршунов не смотрел на нее, потому что она была бледна как уроженка Шинавара. Лирин, вероятно, выглядел не намного лучше, когда, сдержав вздох облегчения, повел норку и солдат вперед. Их можно держать в операционной, подальше от посторонних глаз, пока... «Всем прекратить свои занятия!» — раздался сзади женский голос. «Приготовиться оказать почтение!» Лирину захотелось немедленно удрать. Он почти сделал это, но солдаты просто продолжали идти в обычном темпе. Да, надо притвориться, что не услышал. «Ты лекарь!» — окликнул его тот же голос. Это была Джан. Лирин неохотно остановился. В его голове проносились оправдания. Поверит ли она, что он не узнал норку? Лирин и без того был не в ладах с городоначальницей, После случая с Джебером, когда дурака вздернули и выпороли, а он настоял на лечении. Лири набернулся изо всех сил, стараясь держать себя в руках. Абиаджан поспешила к нему, и хотя певцы не краснели, она явно была взволнована. Когда она заговорила, ее слова звучали отрывисто: Идем со мной, у нас гость! Лирин не сразу сумел осознать услышанное. Она не требовала объяснений. Это было из-за чего-то другого? Что случилось, светлость? Неподалеку Норка и его солдаты остановились, но Лирин видел, как их руки шевелятся под плащами. Они сказали, что не взяли с собой очевидное оружие. Да поможет ему всемогущий, если дойдет до кровопролития. «Все в порядке», — быстро проговорила Джан. «Мы благословлены, идем со мной». Она посмотрела на Дора и Стражников. «Передайте весть. Никто не должен входить в город или покидать его, пока я не дам иного приказа». Светлость. Лирин указал на человека в носилках. Рана этого беженца может показаться не очень серьезной. Но я уверен, что если не займусь ею немедленно, он... «Это подождет». «Вы пятеро!» — она указала на Норку и его людей. «Ждите! Все просто ждут, понятно? Ждите и... А ты, лекарь, пойдешь со мной!» Она зашагала прочь, не сомневаясь, что Лирин последует за ней. Встретившись взглядом с Норкой, лекарь кивком велел ему оставаться на месте и поспешил за городоначальницей. «Что так выбило ее из колеи?» от обычного царственного вида не осталось и следа вдоль очереди беженцев лирин пересек поле за городом и вскоре получил ответ из тумана вынырнула громоздкая фигура семи футов ростом сопровождаемая небольшим отрядом паршунов с оружием у этого ужасного существа была борода и длинные волосы цвета засохшей крови и они казалось Сливались с его одеждой, как будто шевелюра заменяла ему таковую. его кожа была черной с красными разводами под глазами. самое главное у него был зазубренный панцирь, не похожий ни на один из виденных лирином, со странной парой костяных выступов или рогов торчащих над душами глаза существа излучали мягкий красный свет один. Из сплавленных. Здесь, в поде. Уже несколько месяцев Лирин не видел подобных ему хотя бы мельком. В тот раз небольшая группа остановилась на пути к линии фронта в Гердезе. Та группа парила в воздухе в легких одеждах, держа в руках длинные копья. Они были наделены неземной красотой в то время как панцирь на этом существе выглядел гораздо более зловещим, словно оно и впрямь выбралось из преисподней. Сплавленный заговорил на ритмичном языке, обращаясь к маленькому существу рядом с ним. Это была Паршунья Боеформа, певица, напомнил Лирин самому себе. Не Паршунья, называя ее правильно даже в мыслях чтобы не ошибиться при разговоре. Боеформа шагнула вперед, чтобы перевести сказанное сплавленным. Даже те сплавленные, кто знал о Литийский, часто пользовались переводчиками, как будто говорить на человеческих языках было ниже их достоинства. «Ты...» — обратилась переводчица к Лирину. «Лекарь, ты сегодня осматривал людей?» «Да», — сказал Лирин. Плавленный что-то сказал. «Мы ищем шпиона!» — перевела боеформа. «Возможно, он прячется среди этих беженцев». Лирин почувствовал, как у него пересохло во рту. То, что возвышалось над ним, было кошмаром, которому следовало бы остаться демоном из легенд, рассказанных шепотом у полуночного костра. Лирин попытался заговорить, но не смог выдавить ни слова, и ему пришлось откашляться, чтобы прочистить горло. Сплавленный рявкнул в приказном тоне, и его солдаты рассредоточились вдоль очереди. Беженцы попятились. Некоторые попытались бежать, но паршуны, хоть и маленькие по сравнению со сплавленным, были боеформами, отличавшимися огромной силой и ужасной быстротой. Одни ловили беглецов, в то время как другие начали осматривать людей в очереди, откидывая капюшоны и изучая лица. «Не оглядывайся на норку, Лирин. Не выдавай своего волнения. Мы...» — начал Лирин. «Мы осматриваем каждого человека, сравнивая его с рисунками, которые нам дали. Я даю слово. Мы сохраняем бдительность. Нет нужды запугивать этих несчастных. Переводчица молчала, но сплавленно и немедленно заговорил на своем языке. — Того, кого мы ищем, нет в этих списках, — сказала переводчица. — Это молодой человек, шпион самого опасного рода. По сравнению с этими беженцами он должен быть крепок и силен, хотя и может притвориться слабым. — Но это описание подходит ко множеству людей, — сказал Лирин. Может быть, ему повезло? Может быть, это совпадение. Возможно, дело вовсе не в норке. Лирин ощутил мгновение надежды, как солнечный свет, пробивающийся сквозь тучи. Ты бы запомнил этого человека, продолжила переводчица, высокий, с волнистыми черными волосами до плеч. Чисто выбрит, на лбу клей мораба, включая глиф. — Шаш! — Клеймораба. мураба Шаш! Опасный! — О, нет! Рядом один из солдат, сплавленного, откинул капюшон беженца в плаще, открывая лицо, которое Лирину полагалось знать в мельчайших подробностях. И все же суровый мужчина, в которого превратился Каладин, выглядел грубым подобием чувствительного юноши, которого помнил лекарь. Каладин немедленно полыхнул буресветом, Невзирая на старание Лирина, смерть все же явилась в город-под.